Василиса. Днем Ижицунский дом выглядел совершенно иначе. Поблекший, выцветший, местами в темных пятнах сырости, черные жгуты плюща, облюбовавшего кирпичные стены, походили на сеть, которая то ли поддерживала хрупкое сооружение, то ли наоборот, оплетала его, не позволяя разрастись. Двор сохранил следы шин, сегодня остановились чуть дальше от порога, чем в прошлый раз, и многочисленные лужицы. «Господи, ну что за безобразие!» Динка, выбравшись из машины, обреченно огляделась. «Нет, ну я тут шею сверну или каблук сломаю». Сложенная из крупных кирпично-красных камней дорожка была неровной, и, пожалуй, Динкины опасения – Имели вероятность осуществиться, а в остальном красиво. Полооблетевшие клены слабо шелестят, и сквозь охристо красный кружевной ковер опавшей листвы проглядывает земля, и изредка зеленая жесткая трава. Прилипшая к веточке паутина всеми цветами радуги переливается на солнце, пытаясь согреться. Написать бы это, не печаль, не тоску по ушедшему лету, но именно мгновение тепла и света, мгновение равновесия и мира, чего-то, чему и названия нет. «Пошли, что ли?» – Динка ухватила за руку. «А то и будешь так ворон ловить». «Буду, хотя тут нет ворон. Странно, ведь кладбище-то рядом». Ехали мимо бесконечной, серо-влажной, Изморожденной слезами потеков стены. Кладбищ я боюсь, а ворон не люблю. Динка ступала по дорожке преувеличенно осторожно, Новые сапоги берегла и изудела на ухо. Выйдешь замуж, настаивай на переезде. Это ж надо столько бабла в никуда бухнуть. Сказочным идиотом надо быть. Или вообще чокнутым. «Но ты, Васька, смотри, пастью не хлопай. Он хоть и не красавец, но богатый. А значит, что?» «Значит, мы будем работать». Хотела сказать так, что прасы всегда прекратились эти глупые разговоры о замужестве. Я и Ижицын. Даже не смешно. И дело не в том, что он некрасив и странен. Дело в том, что я далеко не мечта олигарха. «У тебя самооценка заниженная», — заявила Динка, — И, толкнув дверь, вошла в холл. Сумеречно. Сквозь узкие окна проникает свет, но остается где-то вверху, запутавшись в каменной сети полуарок. «Добрый день!» Толстая краснолицая женщина глядела на нас неодобрительно. Не знаю, может, следовало позвонить или постучать. Как-то неприлично без стука вламываться. «Вам чего?» «Женщина?» Державшая в руках изрядно запыленную тряпку, обращалась к Динке. Смотрела на Динку. Спрашивала у Динки. И пусть тон вопроса выдавал крайнюю степень раздражения, но мне вдруг стало обидно. Прислуга и то внимания не обращает. А Динка о замужестве. «Ясно, не тебя. Евгений где?» «Отъехали», – почти радостно ответила женщина. «Ну так мы подождем». «Правда, Вась?» «Не знаю. Неудобно как-то. С другой стороны, мы ведь контракт подписали. Договорились, что сегодня работать начнем. А он уехал. Вот так, поломав все договоренности». Динка же, расстегнув пальто, прошествовала к ближайшему дивану, плюхнулась и велела. «Чаю принеси. Мне зеленый, без сахара. Две таблетки сусли. Ей черный». Сахара полторы ложки, лимона не надо. Чего? Женщина от подобной наглости оторопела. Того. И усвой на будущее, что мы тут не гости, мы тут работать будем. Ясно? Работать? Так вы это того, которые музеи делать будут, что ли? Ну так это вам вниз идти велено? Кривовато усмехнувшись, она добавила. Коллекцию разбирать. Коллекция Евгения представляла собой груду разномастных коробок, изрядно запыленных и совершенно неподходящих для хранения вещей, сколь бы то ни было ценных. «Боже!» – Динка зажала пальцами нос. «Ну и вонь!» Пахло и правду неприятно, застоявшимся воздухом, сыростью и гнилью. Надеюсь, что не от коробок. «Он что?» И вправду думает, что я буду возиться с этим?» Динка провела пальчиком по ближайшему ящику и, брезгливо сморщившись, вытерла руку о халат. «Халаты нам выдали темно-зеленые, долгополые, расчерченные резкими острыми складками на квадраты. Верно закупленные вместе с домом, они хранились где-нибудь в шкафу, поджидая, когда дойдет очередь до коллекции и до них. «Вась, это ведь...» «Я даже не знаю, как назвать. Сказочный бардак!» Динка даже в убогом, зелено-мятном убранстве умудрялась выглядеть, если не божественно, то хотя бы прилично. «Знаешь, я, кажется, не готова здесь работать». Я молча открыла ближайший ящик. По правде говоря, я тоже не была готова. Более того, я крупно сомневалась, что здесь сохранилось, с чем работать». Судя по запаху, коллекция либо уже сгнила, либо догнивает. В подтверждение мрачных прогнозов из-под коробки выбрался здоровенный черный таракан. «Ты как хочешь!» Динка наступила на таракана и, брезгливо вскривившись, вытерла подошву о пол. «Но я пошла наверх. Пыль, чтоб ты знала, вредна для кожи, а на плесень у меня вообще аллергия!» «Если объявится хозяин этого убожища, скажи, что... что-нибудь скажи. Пусть хотя бы насекомых потравят для начала. Коллекционер!» «Господи, ну и мерзость!» «Мерзость! И преступление подобным образом обращаться с дорогими, может быть, даже бесценными вещами!» Пропыленный, завернутый в обыкновенную холстину гобелен был похож на тряпку – Ветхую, подпорченную молью, выцветшую до того, что рисунок скорее угадывался, чем просматривался. Книга. Прикасаться страшно до того ветхая. Страницы потемнели не столько от времени, сколько от влаги. Местами слиплись, местами пошли тонкой пленкой плесени. А вот браслет. Серебряный, без камней, зато украшенный затейливым орнаментом. Серьга всего лишь одна, но видно, что изготовлена в пару к браслету. Ладья из слоновой кости. Работаете? Откуда появился Евгений, я не поняла. Скорее всего, через ту же дверь, что и мы с Динкой. Просто я слишком уж увлеклась, вот и не услышала. Напугал? Прошу прощения. Он потянул носом воздух, чихнул и, чуть покраснев, заметил. Странный запах. Ваша коллекция догнивает. Не знаю, что на меня нашло, но вы понимаете, что вы наделали? Это это хрупкие вещи, они требуют особых условий, внимания, заботы. А вы, вы, вы их погубили. «А где ваша подруга? Дана, да?» – поинтересовался Евгений. «Она ушла, да?» «Нет, за ящиками прячется». Давно я так сильно не злилась, а он не обращает ни на мою злость внимания, ни на испорченный, быть может, безвозвратно гобелен, ни на книгу, ни даже на шахматную ладью, которую я держу на ладони. Ему плевать на коллекцию, и на меня тоже, ему Динка нужна. Динка-льдинка, Динка-блондинка, он нарочно все придумал, чтобы ее заполучить, а я так, бесплатное приложение». Извините, неудачная шутка. Дина вышла. Это вы извините. Я и вправду не досмотрел. Он взял в руки рассыпающуюся книгу. Занят был. Отправить-то отправила, а вот посмотреть, как довезли, куда разгрузили. Я же не коллекционер, я купил и... Ижицын замолчал, наверное, не знаю что сказать дальше. А я не знала, что ответить. Сказать, что если не понимает, то не нужно было и лезть? Или что его безответственное отношение дорого ему обойдется? Ну так по какому праву я считаю чужие деньги? Игорь говорит, что я дурью маюсь. Думаете, прав? Ижицын положил книгу, бережно смахнул с обложки пыль. Не знаю. Он кивнул, развернулся и вышел. Вот так. Мог бы хоть спросить, во сколько реставрация обойдется. Правда, все равно не отвечу. Не знаю. После Ижицынского визита и гнев, и раздражение прошли. Дальше работала спокойно, даже как-то равнодушно. И почти не расстроилась, что Динка не вернулась. В полдень в подвал заглянула та самая женщина с тряпкой, встретившая нас сегодня утром. Обвела устроенный мною беспорядок цепким взглядом и, крякнув, сказала. «Пошли, что ли, обедать, художница? Как звать-то? Василиса. А я Рената. Лео Казьевна, если по отцу-то. Ну, пошли, Василиса, покажу наше хозяйство». Кухня располагалась в левом крыле и поражала воображение размерами да дикой смесью, современной хромированной сияющей техники со старыми, оставшимися, наверное, с прошлой жизни дома предметами. Глиняные горшки на потемневшей деревянной полке, фартук из белой крупной плитки, кирпичная кладка рядом с известкованной стеной, тяжеленный стол через все помещение и изразцовая печь. Это Галка, она кухарит. Крупнотелая женщина в ярко-голубом, не по сезону легком платье кивнула. Лицо у нее было круглое, доброе и какое-то мягкое, что ли. Накрыли на том самом огромном столе. «Привинченные», — пояснила Галина. «Хотели убрать, да оказалось, что только если с полом. А пол трогать Евгений Савелич запретил. Да и то хороший стол, крепкий, умели делать». «Умели» согласилась Рената. — Ты, Василис, не стесняйся, садись. Теперь, говорят, ты тут жить станешь? Или то что туда-сюда ездить, как та вертихвостка белобрысая? — Диана? А она уехала? — А то! Дождалась Евгения Савельевича, вместе укатили. Галина поставила на стол глубокие миски, глиняные, покрытые бело-голубой глазурью, точно нарочно подобранные в цвет изразцов на печи. В мисках дымился суп, на огромной плоской тарелке лежал хлеб и тонко нарезанные куски мяса. — Ешь, — велела Галина, — а то совсем бледная. А это модно нынче, чтоб бледная и размалеванная, и худющая, что в обла. Модель! Только и умеют, что нос драть, а дай ей тряпку в руки или к плите вон поставь, разом сбегут. Рената Леокадьевна, вытянувша губы трубочкой, подула на суп. Ты-то, Василиса, смотри, я аж не так, чтоб посплетничать. Я ж правду говорю-то. Стерва она твоя подружка. Хвостом туды-сюды, туды сюды, туды -сюды и, и к тому, и к этому. Я тут почитай два месяца уже. Сначала после ремонта дома отмывала, после вот домоправительницей. Да, видно, скоро уходить придется. Почему? «А вот попомни мое слово». Рената Леокадьевна разломила кусок хлеба пополам, макнула в горячий суп и только после этого, облизав мокрый кусок, добавила. «Окрутит она нашего, скоренько окрутят и устроят тут все по-своему». «Так уж и устроят. Галина сидела в оборота поставив на темную поверхность стола локти и подперше лицо рукой разглядывала меня. Странно, но раздражение от этого бесцеремонного и вместе с тем дружелюбного взгляда я не испытывала. А то! Видно, что фифа-пробы ставить негде. Таким не дом подавай, а виллу или там особняк, что с колоннами. Да в Москве! И супы твои она жрать не станет. Эти консоме любят и фуагры. Фуагра, поправила Галина. А мне едино! «Погонит. Сначала замуж выскочит, а потом будет переделывать все по-своему. Наймет десятка-два горничных, поваров, чтоб с грамотами до да дипломами. А она с тобой без рекомендаций на улицу. Вот. И про тебя не вспомнит». Кислые щи были ароматными и горячими, но от чего то безвкусными. Может, потому что в жестких словах Рената Леокадьевны была некоторая толика правды. Но нет, Динка не такая. Динка, она хорошая и добрая просто. Просто люди завидуют тем, кому больше в жизни досталось. Ума ли, красоты, удачливости. И я завидую. Ем суп и завидую. Так жить-то тут станешь или как? Деловито поинтересовалась домоправительница, вытирая тарелку куском хлеба. А то смотрю, что Евгений Савельевич, велевший комнату приготовить, а ты наголо явилась, без багажу. Переезжать в Ижицынский особняк совсем не хотелось, но каждый день тратить время на дорогу сюда, а потом обратно хотелось еще меньше. — Комнату-то я приготовила хорошую, и телевизор есть тут у Спутниковая, — поспешно добавила Рената.